Часть 24. Луиза фон Райль До пяти лет Луиза жила беззаботной жизнью в родовом замке отца. Она была его любимицей, хоть и приходилась самой младшей дочерью, рожденной не от законной супруги, а от одной из его многочисленных наложниц. Тем не менее, мужчина откровенно баловал ласковую и беззаветно любящую своего отца дочь, но никогда не брал на официальные приемы, балы и званные ужины, устраиваемые высшей аристократией для своих вассалов. Юная Луиза считала своего отца могущественнейшим и благороднейшим человеком, чуть ли не властелином мира. Но все ее детские иллюзии разбились в дребезги, когда в шесть лет она стала воспитанницей интерната для благородных девиц, находившейся в крупнейшем городе Южного Гренвальда, столице родовых владений марграфа Велфорда – Силвермонте. Город располагался в зеленой долине у западного склона высокого горного хребта, а свое название получил из-за множества рудников по добыче серебра, появившихся здесь в незапамятные времена. Запасы благородного металла уже давно иссякли, но свое название город сохранил и поныне. В интернате, где обучалась и ее старшая сводная сестра, дочь законной супруги лорда Селвиша Абигейл, юная Луиза узнала горькую правду жизни. Здесь ей открыли истинное положение вещей и четко указали ее место. В обществе царила жесткая иерархия, которая отложила свой отпечаток и на взаимоотношения воспитанниц интерната. Здесь она узнала, что ее отец всего лишь ничтожный слуга и один из беднейших вассалов истинного правителя всех окружающих земель, его величества короля Фердинанда II. Даже влиятельнейший человек всего южного Гринвальда, светлейший Марк Граф, являвшийся господином господина ее отца, был лишь рядовым вассалом герцога, самого являвшегося слугой и вассалом короля. Эта огромная пропасть между отцом и королем дополнялась тем, что она была незаконно рожденной, фактически простолюдинкой. Барон заплатил огромные деньги, чтобы его дочери нашлось место в учебном заведении для потомков истинных высших дворян, и это разбило ей сердце. У Луизы не было подруг, даже сводная сестра брезговала общением с ней. Девочка научилась писать и читать, а из-за постоянного одиночества проводила все свободное время за книгами в библиотеке. Она старалась не попадаться на глаза постоянно унижавшим и задиравшим ее сверстницам. Самым обидным было то, что она не имела права им ответить, и будущие графини и баронессы прекрасно об этом знали, и позволяли себе немыслимые и очень обидные для ранимой Луизы вещи. Когда новый король Фердинанд III взошел на престол и принялся за поиски талантливых магов, а у Луизы неожиданно обнаружились способности к магии, она упросила уже уставшего от постоянных жалоб и просьб дочери лорда Селвиша отправить ее в столичную школу магии. Мужчина не особо желал тратить на незаконно рожденную дочь довольно крупную сумму, но прикинув в уме, что это может обернуться для него и его старшего сына в будущем выгодными связями в столице, все же раскошелился. Луиза была счастлива покинуть интернат, но в столице королевства Латор ее положение лишь ухудшилось. В школе магии уже не было жесткого разделения, вызванного принадлежностью к какому-то знатному роду. Большинство воспитанников были обычными простолюдинами, но теперь огромную роль играли личные магические способности. Луиза и здесь оказалась в самом хвосте – И если большинство детей оказалось в школе из-за выдающихся способностей, она опять была бездарностью, затесавшейся в ряды гениев из-за выложенных за обучение денег отца. То, что давалось другим легко, Луизы достигала огромным трудом, бесконечными отчаянными усилиями, как говорится, потом и кровью. Однако усилия не были потрачены впустую, а еще ей довольно сильно повезло. Главный наставник магической школы, тогда еще просто архимаг Пентакил, заметил немалые старания рыжеволосой девчушки. Когда своей верной и старательной службой королю он получил повышение, титул великого архимага королевства Латор и перешел преподавать в магическую академию, то не забыл о ней и даже похлопотал, чтобы помочь Луизе попасть в это учебное заведение без оплаты. Отец очень гордился успехами дочери, но возможность проявить себя и раскрыть возможный потенциал девушка получила авансом. В итоге, после шести лет обучения и изнурительных тренировок в Академии, она так и не смогла сдать экзамен на третий ранг, соответствующий званию Архимага. Первый ранг и звания мага получали выпускники любой магической школы. Второй ранг из звания боевого мага, любой выпускник Академии, независимо от того, были ли его успехи значительны или нет. Настоящими же боевыми магами считались лишь Архимаги, достигшие третьего ранга. Для этого нужно было владеть заклинаниями второго уровня. Хотя бы одним – Сама способность создать сложное плетение из двух магических кругов и удерживать в эфире громоздкий магический конструкт, постепенно напитывая его ключевые узлы манной и не потерять концентрацию до финальной активации, было поистине великим достижением. Луиза знала это, как никто другой. Даже великий архимаг Пентакил был способен создать лишь одно заклинание второго уровня, но зато обладал другой, еще более редкой способностью – использовать заклинание первого уровня сразу двух стихий. Таких магов за всю историю Латора существовало всего четверо, начиная с короля Дориана, двух давно почивших, бывших глав магической академии и единственного ныне живущего архимага Пентакила, прибывшего в Латор с проклятого острова и обучившегося своей способности в одной из жутких черных башен могущественного альянса магов. Узнав об этом от наставника, Луиза жаждала после академии отправиться на проклятый остров, Но Архимаг отговорил ее, сказав, что там творятся поистине ужасные вещи, и ей не стоит рисковать своей жизнью и рассудком, ради призрачного шанса познать скрытые таинства магии, на поиски которых он потратил почти всю свою жизнь. Способностей девушки не хватало для служения королю, и Луиза в итоге оказалась не в рядах Королевской магической гвардии, а в столичной гильдии авантюристов, где ей впервые улыбнулась редкая удача. Третий сын герцога Южных Земель, смелый и благородный акселерод, решивший служить своему отцу в рядах смелых авантюристов, уничтожая опасных монстров, атакующих королевство изнутри и на границах его родных владений, обратил на Луизу свое внимание. Он делал ей красивые комплименты и ценные подарки. Но не только по статусу, но и по рангу в гильдии стоял намного выше, и девушке захотелось во что бы то ни стало сократить эту разницу» а был он серебряного ранга. Из-за своей глупости она согласилась принять участие в задании для серебряного ранга, где тут же лишилась обеих ног чуть ниже ягодец, угодив созданную ее же товарищами ловушку с острыми кольями. Другим членам ее и двух других команд повезло еще меньше. Они умерли ужасной мучительной смертью. Великан-людоед, в охоту на которого они вышли сразу несколькими командами, оказался не так глуп, как считали авантюристы. Он не только не угодил созданную для него западню, Но загнал туда самих охотников. Луиза упала уже на тела своих товарищей, и только это спасло ее от верной гибели. Она поранила ноги. Однако Людоед решил тут же поживиться своей добычей и забрался в ловушку вслед за ней. Он стащил с в вопящую от ужасной боли девушку и стал наживую поедать ее нижние конечности. Луиза потеряла сознание от боли и, наверное, вскоре истекла бы кровью, если бы ее не спасли другие авантюристы, прибывшие к этому месту чуть позже и убившие людоеда в той самой яме, изрешетив его арбалетными болтами. Это сейчас Луиза понимала, что просто выступила вместе с другими авантюристами лишь приманкой, а тогда была очень благодарна своим спасителям. Жрица закрыла единственной выжившей девушке открывшиеся кровотечение, и в родную провинцию Луиза вернулась жалким инвалидом. Отцу было больно смотреть на убитую горем дочь, и он приказал плотнику изготовить для нее деревянные ноги со сгибающимся коленом. Что то и сделал. Луиза с огромной благодарностью приняла подарок отца и после старательных и долгих тренировок научилась ходить на своих новых ногах, крепящихся к бедрам и талии ремнями, почти идеально. На этом ее карьера авантюриста и боевого мага, а также многообещающий роман закончились – Так и не начавшись, Акселерот быстро забыл о рыжеволосой красавице, ставшей калекой, и нашел более подходящую партию. Архимаг Пентакил, очень опечаленный произошедшим, помог своей бывшей воспитаннице занять должность главы местного отделения гильдии авантюристов и даже прислал несколько раз довольно ценные подарки, одним из которых являлся разрушенный и фон Райль Кристалл. Когда Луиза увидела, каким магическим потенциалом обладает дочь бывшего вассала отца, ее переполнил гнев, порожденный завистью. Почему одним все, а другим ничего? Едва совладав со своим гневом, она отправила Ральфа с сообщением. Как ни крути, лучше привлечь талантливую девушку на свою службу, чем сделать из нее врага. А когда Ральф вернулся через несколько минут, помолодевшим на 10 лет и без единого увечья, Луиза впала в уныние. Она так самодовольно насмехалась над бездарностью, нищенским и бесправным положением дочери вассала, как над ней самой постоянно насмехались в интернате, школе, а потом и в академии. Да только и здесь судьба сыграла с ней злую шутку. Резольда оказалась не просто бесконечно одарена магией, ее способность исцелять была просто непостижима. Она могла в будущем стать следующей главой культа Божественной Благодати или даже личным целителем Фердинанда Третьего. Мало того, было абсолютно неизвестно, какими еще способностями она обладала, кроме этой. Если Резольда получит необходимые знания в Школе и Академии Магии, то сможет со временем подняться еще выше. Стать главой магической академии или капитаном королевской магической гвардии, фактически правой рукой его величества. Да что уж мелочиться, если она так же одарена, как король Дериан, то она легко захватит власть во всем королевстве Латор и создаст новую правящую династию. Как Луиза могла так глупо, ради мелкого сиюминутного самодовольства, требовать от такого опасного человека присмыкаться перед ней на коленях? Резольда никогда не простит ей нанесенного оскорбления, а значит просить прощения присмыкаться и умолять, теперь придется ей самой. Как же не хотелось этого делать, особенно после устроенного представления. Всю ночь Луиза не могла уснуть, ей особенно сильно мешали лягушки и визжащие над духом комары. Она знала, что будет выглядеть очень жалко, если попросит Резольду исцелить ее точно так же, как та исцелила Ральфа. А если она откажется мне помочь, или вообще не придет? Если она вчера покинула Кенвал и уже на полпути в соседнюю провинцию, где ее подкрыло с радостью примет граф Орвол, мучила себя догадками Луиза. Глаз она так и не сомкнула и прибыла в отделение гильдии авантюристов так рано, как только смогла по пути заехав в гостиницу, где Резольда остановилась. Отбивавший поклоны хозяин заведения сообщил, что совсем недавно девушка потребовала горячей воды, после чего покинула свою комнату. Луиза на всякий случай направила карету сначала к ближайшим южным воротам, а потом к северным. И лишь удостоверившись у стражи, что девушка в рясе послушницы город не покидала, рванула к зданию отделения гильдии. Застав Ральфа и Резольду у входа в отделение, она вздохнула с облегчением, но тут же напряглась. Ей не хотелось окончательно потерять лицо, хотелось сохранить хоть крупицу гордости и достоинства, даже понимая, на что придется пойти ради того, чтобы расположить недавно оскорбленную девушку к себе. Пока Луиза покидала карету, выверенным движением опустившись с помощью слуг на свои протезы, ей это почти удалось, но одного столкновения с наглым взглядом Резольды хватило, чтобы выбить ее из колеи. Луизе казалось, что она опять разучилась ходить на протезах, Ноги словно не слушались, ремни скользили, носки сапог постоянно предательски цеплялись то за пол, то за ребро ступеньки, и ей приходилось отчаянно балансировать при каждом шаге, хватаясь руками за воздух и с усилием налегая правой рукой на перила. Вместо легких и уверенных шагов выходили рваные рывки и громкое цоканье, словно она специально старалась создать как можно больше шума. Добравшись по лестнице в свой кабинет, Луиза окончательно раскисла и выбилась из сил. Ей чудилось, что Ризольда тихонько посмеивается над ней из-за спины, и, дохромав до своего кресла за большим письменным столом, она перестала притворяться, что ей совсем не больно, и, упершись в подлокотники кресла руками, тяжело ворочаясь на месте, плюхнулась, наконец, на сиденье ягодицами. Подняв усталый взгляд, она была готова увидеть на лице девушки надменную ухмылку. «Я не сразу заметил, что в движениях главы отделения нет вчерашней легкости. Я больше думал о том, что меня ждет, чем о том, почему луизи фон Раль так тяжело даются ступеньки. Она двигалась вверх довольно медленно, постоянно занося ногу значительно выше, чем это требовалось, чтобы просто плавно коснуться ступеньки стопой и опускала ногу с размаху с лишним топотом. Постепенно я стал догадываться, что у нее есть серьезные проблемы с ногами. Это стало особо заметно, когда она опускалась в свое кресло». Точно так же, как это делают безногие инвалиды, способные опираться лишь на руки. Рассевшись, Луиза подняла глаза и опять уперла в меня свой взгляд. И в нем уже не было ни намека на высокомерие и превосходство, только какая-то обреченность и усталость. Под глазами виднелись отсутствовавшие вчера темные пятна. Женщина удивленно вскинула брови, прочитав мое озадаченное выражение лица». И выпрямила спину, добавляя своему внешнему виду немного больше презентабельности. Перед столом, за которым она расположилась, стояло два стула. резольда де фон Райль, прошу, не стойте у двери, присядьте», – таким же вежливым тоном предложила она, указав на стул передо мной. Я не стал отказываться от предложения и резво плюхнулся задом на стул, по привычке закинув ногу на ногу и схватившись руками за лодыжку выше ботинка. В ответ на расширившиеся глаза главы отделения я поспешно скинул задранную ногу на пол и принял более подобающую для девушки позу, сжав колени и сложив поверх ладони. «Е-мое, я же без труселей хожу. не Небось засветил только что кое-что неприличное», — подумал я. «Блин, так непривычно, что надо каждое свое действие контролировать. Тем более я же не абы кто, а бывшая послушница храма. А эти особы — сосредоточение нравственности и непорочности». Живой пример для подражания для граждан всего королевства. Виолетта мне это дважды повторила. Они не бегают, сломя голову по улицам, не прыгают, не дерутся с эльфами, не сквернословят и уж точно не торгуют утками, и не грубят высокопоставленным лицам и родственникам лорда провинции». После легкого стука из-за приоткрытой двери кабинета раздался голос администратора. «Ваша милость, вы не желаете виноградного сока или, может быть, цветочной настойки с медом?» «Нет, Ральф, оставь нас. Хотя нет, стой» достань из сейфа большой кошель серебряных монет. Сейф стоял за спиной женщины, но вместо того, чтобы самой подняться на ноги и сделать пару шагов, она позвала в комнату слугу и передала ему лежавший в ящике стола ключ. Я заметил, как она задержала полный зависти взгляд на левой руке Ральфа, который он принял ключ. Я окончательно утвердился в мысли, что Луиза сама страдает от такой же проблемы, что и ее подчиненный, только ее увечье коснулось ног и его не так легко увидеть под длинным платьем». Если я прав, то все становилось предельно понятно. Сейчас она предложит мне пять монет за услуги «Чудо исцеления», и когда получит свое, сдаст меня служителям культа, за оказание услуг вне стен храма. Для этого и разыгрывает саму вежливость и доброту. Да только я на это не поведусь. Насчет Ральфа я, конечно, сглупил, просто не мог смотреть на вытекающую из щеки кровь. Но там я хоть не взял денег, а тут будет полный состав преступления». Лечение плюс деньги и нагрубившая и испортившая ценное имущество выскочка с молчаливого согласия храмовников окажется в пыточной этой коварной женщины. «Не-не-не, с ней мне лучше не связываться. Хромает, ножка болит, не мои проблемы. Иди вон в храм, тут недалеко, пусть тебе там и помогают, а я не буду так глупо подставляться». Подумал я, наблюдая за тем, как Ральф достал из сейфа небольшой мешочек, закрыл сейф и положил деньги и ключ на стол перед госпожой. «Прошу прощения, ваша милость, но госпожа Резольда выказала перед вашим появлением желание выпить виноградного сока. Могу я принести его для нее, если вы сами ничего не желаете?» «Что же ты сразу не сказал? Тогда, конечно, принеси!» Тут же согласилась Луиза, и я заметил по мелким деталям в поведении, что она почему-то нервничает. «А не опоить ли они меня решили?» – опять призадумался я. «Эту неожиданную доброту и щедрость разыгрываю для того, чтобы убаюкать мою бдительность и отвести подозрения». Если подумать, Ральф сам предложил мне сок, едва мы встретились, а так как я пришел раньше, они не успели подготовиться и сейчас направляют подготовленный сценарий в нужное им русло. И действительно, зачем меня сдавать храмовникам, если можно заковать где-нибудь в подземелье и заставлять лечить, кого прикажут, моря меня голодом и устраивая пытки? Блин, что-то мне одна чернуха в голову лезет, не могу о людях нормально думать». «Надо успокоиться, но лучше ничего тут не пить и, конечно же, не вестись на провокации и подлечить. Я постарался сделать максимально непроницаемое лицо, чтобы нельзя было прочитать, что я им совсем не доверяю. Я почти неосознанно сложил на груди руки и старался смотреть на происходящее так, как будто оно меня не касается. Я само спокойствие и безмятежность» о -ом. Так мы с главой отделения просидели несколько минут, переглядываясь полными напускного безразличия взглядами, пока Ральф не принес на подносе бокал обещанного сока. «Точно! Хотят опоить!» Решил я для себя. Раз до этого момента никакого разговора не получилось, то это был лишь предлог. «Ральф, будь любезен, смажь, пожалуйста, входные замки маслом. Они стали заедать и плохо открываются в последнее время», сказала женщина, не отводя от меня взгляда. «Как прикажете, Ваша милость!» Слегка ошарашенный непривычно вежливым обращением отрапортовал слуга и поспешил выполнять распоряжение, плотно прикрыв за собой дверь. Глава отделения проводила его взглядом, дождалась, когда звуки его шагов стихнут на лестнице, и лишь убедившись, что ее голос совершенно точно нельзя будет услышать извне, нервно облизала пересохшие губы и тихо произнесла. «Резольда, я вчера накричала на вас». Это было не подобающее моему статусу и положению поведения. Скажу лишь в свое оправдание, что была очень расстроена, что ценный для меня предмет, подарок дорогого мне человека, был безвозвратно уничтожен. Я молча кивнул, стараясь сохранять беспристрастное выражение лица. И все же, она сразу началась с темы, которой я больше всего боялся. Тема повреждения мной очень редкого и ценного предмета, утрату которого, разумеется, требуется возместить». Так как оценивающий кристалл стоит около сотни серебряных монет, я не могу просто закрыть глаза на произошедшее. Продолжила Луиза фон Райль. Ну вот, приплыли. Сейчас начнет угрожать расправой и крутить мне руки. Недовольно выпитив верхнюю губу, подумал я. Незначительное изменение моего настроения мгновенно отразилось на лице женщины. В мимике, жестах и голосе опять проскользнули нотки волнения. Мне даже показалось, что она слегка испугалась. С чего бы это? Здесь. Положив руку на кожаный мешочек перед собой. 100 серебряных монет. Так как я являюсь главой отделения гильдии авантюристов, а вы его членом, я могу дать вам эту сумму в долг, а вы возместите ею нанесенные убытки. Вы согласны?» «Хитро она придумала», — подумал я. «Решила посадить меня в долговую яму, а с теми наградами, что здесь предлагают за задание, мне и за год с ней не расплатиться. А еще нужно на что-то жить и дрыщавую Виолетту кормить. Да ну нафиг!» Я пришел в гильдию авантюристов деньги зарабатывать, а не ради развлечения. Мне легче плюнуть на это отделение и перебраться куда-нибудь в другое место». Зарегистрировался на свою голову. «А что, если с кристаллом была подстава? Он был бракованный? Или она специально его зарядила, чтобы при моем воздействии он взорвался?» Все эти мысли пронеслись у меня в голове. «Да еще и неизвестно, действительно ли кристалл стоит объявленные 100 серебра. Я ничего в этом мире не знаю, и мне можно навешать на уши всякую лапшу». Может, ему цена 10 медиков в базарный день, а в красивой коробочке его преподнесли, чтобы пустить пыль в глаза и убедить меня в его дороговизне. Вон как меня барыги в тавернах обманывали. Почему бы и этой коварной и напыщенной бабище меня не кинуть, раз я, по ее мнению, тупая деревенщина? Что-то во мне всколыхнулось и возмутилось. Да какого черта я вообще должен платить за какой-то там кристалл? Я делал то, что мне велели, а последствия не моя забота. Я их не просил мне экзамены устраивать. Так, все, на этом стоять и буду. Хорош меня без вины виноватить. Меня и так все и везде кидали. Я, между прочим, добровольно в этот мир прибыл, чтобы людям помочь, а не хотелки всяких хитрожопых личностей выполнять. «Не согласен», — резко ответил я. «Ваш кристалл не моя проблема. Вы хотели что-то там проверить, вот и проверили. А на возмещение убытков от ваших дурацких проверок я не подписывался». «Резольда, почему вы говорите о себе как мужчина?» – удивленно спросила женщина. «Как хочу, так и говорю», – опять закинув ногу на ногу, но в этот раз опустив руку на задравшуюся между ног робу, ответил я. «Хватит, надоели все эти игры в субординацию», – решил я. «Это все Виолетта виновата. Живет в страхе перед каждой тенью, и меня в такое мироощущение погрузило». «Дворяне и не дворяне, досрать мне с высокой горы. Пусть в чужой монастырь со своими правилами не ходят, но я не обязан перед всеми стелиться, какие бы графья и герцоги передо мной не нарисовались. Мне нравится, как я себя веду и говорю, так и отвалить от меня. И вообще, я не беззащитная овечка. Может, у меня вся известная по сфере магия в арсенале имеется. Сейчас шарахну Армагеддоном, пусть потом ищут этот город на карте». «Хотя нет. Арма бьет и по заклинателю. Пока иммунку к огню не раздобуду, с ним лучше не шутить. Фиг его знает, сколько у меня очков здоровья. Не уверен, что много. Да и сестрица могла за мной пойти и окажется в зоне поражения. Это я, конечно, выпендриваюсь, но если по сути... Вот сейчас пошлю эту бабу куда подальше и схожу за город в ближайший лес, проверю, что и как я могу. Даже с одним лечением я не безобиден. Оно так торкает, что 10 секунд ноги ватные и глаза открыть не получается». Так хорошо и прекрасно становится. Да я сейчас тут всех на кайф подсажу, будут за мной на коленях ползать, любые деньги предлагать, чтобы еще раз подлечил. Погоди-ка, а почему бы мне это с хитрожопой Луизой не провернуть? В сейфе денег много, я сам видел, назначу ценник в 50 серебра за дозу и вытрясу из нее все до нитки. А почему бы и нет? Хотя опасно, надо все же для начала доступ к магии протестировать, а потом уже с пониманием того, на что я могу рассчитывать, устраивать свои порядки». Короче, нечего мне тут рассиживаться. Я решительно встал с кресла с твердым намерением уйти. Тема навешивания на меня непонятных долгов мне неинтересна. Если натравят на меня городскую стражу, свалю из города и поминайте, как звали». «Вы куда?» Вцепившись руками в подлокотники и пытаясь подняться на ноги вслед за мной, воскликнула Луиза. «Я ухожу. Платить ни за что не собираюсь. Всего хорошего». Стоило мне пройти три шага и взяться рукой за ручку двери, как я услышал за спиной грохот и сдавленный стон. Обернувшись, я увидел, что женщина растянулась на полу возле стола. Одна ее нога неестественно подвернулась вперед, фактически усадив главу отделения на продольный шпагат, и не позволяла ей ни повернуться на спину, ни встать на колени. «Проклятые деревяшки!» – сорвалось с губ Луизы, и, желая задержать меня, она воскликнула. «Погодите, прошу вас, Резольда, я хотела вас видеть по другому поводу». «Неужели?» – с легкой издевкой в голосе спросил я, широко открывая дверь. «Да, исцелите меня. Исцелите, как исцелили Ральфа. Я заплачу. Заплачу сколько скажете. Мои услуги стоят недешево, но, боюсь, мне придется отказать. Получая нездоровое удовольствие от того, что меня кто-то упрашивает, ответил я. «Но почему?» – понимающе качая головой спросила Луиза. «Чем я хуже Ральфа? Вы исцелили его даром, а я заплачу. Ты мне не нравишься» презрительно глянув на лежащую в раскорячку женщину, сказал я, вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. «Да, один ноль в мою пользу», — подумал я и бодро зашагал по лестнице вниз. Думала, легко сможет меня купить, я заплачу. В жопу свои деньги засунь и с людьми разговаривать научись», — злорадствовал я, прокручивая состоявшийся разговор в уме, хотя в деньгах я сейчас очень нуждался. Ральфа я застал стоящим за стойкой». Он уважительно поклонился и окликнул меня шепотом, подзывая к себе жестами. «Простите, госпожа Ризольда, подойдите, пожалуйста, сюда». Я с опаской приблизился к стойке. «Чего ему от меня надо?» Ральф нырнул вниз и, вытащив из-под стола небольшой, но плотно набитый монетами мешочек, протянул его мне. «Что это?» «Словами не выразить ту благодарность, которую я испытываю к вам, госпожа Ризольда. Вчера после работы в гильдии было уже слишком поздно, чтобы нанести вам визит, поэтому я решил передать вам этот скромный дар сегодня, когда вы посетили леди Луизу. Я ваш слуга навеки. Вы буквально вернули меня к жизни. Я так мучился от болей каждый день, каждую ночь, но их больше нет. Совсем нет. Обращайтесь ко мне в любую минуту и по любому поводу. Я помогу». После работы я обычно обитаю в теплом очаге, что справа от северных ворот, недалеко от базара. Буду рад помочь вам всем, чем смогу». «Спасибо, Ральф, мне очень нужны сейчас эти деньги». С благодарностью пожав мужчине руку, ответил я. А вот и доброе дело ответным добром обернулось. Все-таки не зря я Ральфу вчера помог. Он про это не забыл. Вон какой мешочек для меня притащил. Интересно, сколько здесь и какими монетами? А насчет леди Луизы... Не выпуская мою руку, продолжил шептать мужчина. «Вы, конечно, вольны поступать, как считаете верным, но не будьте с ней слишком строги. Она очень одинокий и несчастный человек. Кроме престарелого отца у нее больше никого нет, ведь она дочь простой наложницы. Остальная семья барона ее презирает, да и в жизни ей нелегко пришлось. Она на самом деле ранимый и добрый человек, просто пытается казаться сильной. Я-то знаю, уже пятый год ей служу». Видите ли, никто не хотел брать меня на работу, а она взяла и платила как нормальному работнику и даже научила меня читать и писать. Так что... «Ральф! Ральф!» — раздались жалобные крики со второго этажа, и мужчина виновато пожал плечами и устремился к лестнице а я, довольный, как все прошло, направился к выходу. Сейчас порадую Виолетту вкусным завтраком и схожу с ней за город, чтобы проверить доступные мне заклинания. Надо мне подготовиться к возможным неприятностям. Что-то мне подсказывало, что вижусь я с леди Луизой фон Райль далеко не в последний раз.